Глава 46 Частный аэродром был пуст, за исключением нашего самолёта. Он стоял на взлётной полосе, готовый унести нас в безопасное место. Всё ещё не кончено. Дело ещё не решено. На этот раз протестующий голос в моём сознании превратился в шёпот. Его заглушали глухой гул в ушах и онемение, которое охватило всё тело. Агония незнания о том, что случилось с мамой, перспектива того, что я никогда не узнаю, последняя искорка надежды, последняя, может быть, была со мной так долго, что стала частью меня, а теперь эта часть исчезла. Теперь я знала. Не только догадывалась, не только делала логические выводы. Я знала. Я ощущала пустоту там, где раньше были сомнения. Она любила меня сильнее всего. Я попыталась вспомнить, как она обнимала меня, как пахла. Но единственное, о чём я могла думать, это то, что когда-то Лорелия хопс была моей матерью, экстрасенсом, самой прекрасной женщиной, которую я знала, а потом превратилась в мёртвое тело. А теперь от неё остались лишь кости. «Идём», — сказал Майкл. Кто последний взойдёт на борт, выстрижет свои инициалы на голове Дина. Каждый раз, когда я ощущала, что тону, они помогали мне подняться на поверхность. Дин поднялся в самолёт последним. Я шла перед ним, словно пробиваясь сквозь туман с каждым шагом. Я старалась преодолеть это, не поддаваться онемению, пустоте внутри, просто потому что узнала что-то, что и так уже знала. Я знала. Я заставила себя мысленно повторить эти слова. Я всегда знала. Если бы она выжила, она бы вернулась за мной. Нашла бы какой-то способ. Если бы она выжила, она бы не оставила меня одну. К моменту, когда я свернула в проход между рядами, Лия, Майкл и Слоун уже заняли места в задней части салона. На первом сиденье слева от меня лежал конверт, на котором было написано имя Джуда, аккуратным курсивным почерком. Я замерла. Я ощутила что-то ещё, скрытое за туманом и онемением. Ещё ничего не кончено. Дело ещё не решено. Я взяла конверт. «Где джут спросила я. Слова царапали горло. Дин взглянул на конверт в моей руке. «Обсуждает что-то с пилотом». В следующую секунду Дин уже развернулся и пошёл в кабину. Это был не почерк агента «Стерлинг» и не почерк агента «Брикса». Несколько месяцев назад я уже отучилась говорить. Ничего необычного, наверное, это пустое, когда волосы на затылке встают дыбом. «Джуд!» — голос Дина донёсся до меня за секунду до того, как я сама направилась к кабине. «Просто небольшие проблемы с электросетью», — заверил Джуд Дина. «Мы разбираемся». «Ещё ничего не кончено. Дело ещё не решено». Я молча протянула Джуду конверт. Моя рука не дрожала. Я не сказала ни слова. Джуд быстро взглянул на конверт, затем на меня. Он был на сиденье. Когда я не могла говорить, моим голосом становился Дин. Джуд взял конверт, повернулся спиной к нам, открыл его. Через пятнадцать секунд повернулся снова. «Выходите из самолёта», — Джуд говорил хрипло, спокойно, не ожидая возражений. Майкл отреагировал так, будто Джуд кричал. Он схватил свою сумку и сумку слоун, слегка подтолкнул слон вперёд и повернулся к Лии. Он ничего не сказал. Того, что она увидела в его лице, было достаточно. Выходите из самолёта в арендованную машину Джуда. Майкл не сказал ни слова насчёт того, что ему пришлось оставить свой автомобиль. Конверт, сказал Дин, когда мы отъезжали от взлётной полосы. От кого он? Джуд скрипнул зубами. Он был подписан от старого друга. Я застыла, не способная выдохнуть. Ощущая, как бесполезный воздух заполняет лёгкие. Человек, который убил вашу дочь, Лия была единственной, у кого хватило духу произнести это вслух. Найтшейд. Чего он хочет? Я заставила себя снова дышать. «Предупредить нас», — сказала я неожиданно для себя самой. «Обозначить угрозу. Эти проблемы с электросетью в самолёте, они не случайны, да?» Джуд уже звонил Стерлинг и Бриксу. Найчейд здесь, в Вегасе, и он не хочет, чтобы мы уезжали. Я боялась, что мысли о человеке, который убил Скарлетт, заставят Джуда застыть, будто он увидел призрака в зеркале. Я знала, что наш субъект пытался привлечь внимание Найчейда и других ему подобных. Я не задумывалась о том, что будет означать, если он добьётся успеха. Организация. «Группа Секта. Они здесь». Через пять минут джут уже стоял перед билетной кассой аэропорта, пытаясь посадить нас на следующий коммерческий рейс куда угодно. Но женщина за стойкой ввела его имя в компьютер и тут же нахмурилась. «На ваше имя уже зарезервированы билеты», — сказала она. «Шесть билетов». И ещё до того, как я в полной мере осознала, что она имеет в виду, Я поняла, что это дело рук Найчейда. «Ты выбрал Скарлетт своей девятой жертвой. Не в силах остановить себя, подумала я. Ты выбрал её, потому что она была важна для Брикса и Стерлинг, и они посмели считать, что смогут тебя остановить. Ты выбрал её, потому что до неё было сложно добраться. Из всех жертв Найчейда...» Скарлетт была его величайшим достижением. Именно о ней он будет потом вспоминать. Её убийство будет проживать снова и снова. Ты следил за Джудом, да? Время от времени ты любишь напоминать себя, что ты у него отнял. Что ты отнял у них всех. Мне хотелось, чтобы эта догадка оказалась неверной. Мне хотелось ошибиться. Но тот факт, что Найтшейд вынуждал нас остаться в Вегасе, тот факт, что он вообще знал о нас. Шесть билетов. Женщина за стойкой распечатала их и подала Джуду. Ещё не посмотрев на них, я знала, что на них будут наши имена. Имена. Фамилии. Рейс был в Вашингтон. Ты знаешь, кто мы. Ты знаешь, где мы живём. По спине пробежал холодок. Найтшейд следил за Джудом. Вполне вероятно, ещё с тех пор, как убил Скарлетт Хокинс, и Джуд стал опекуном Дина. «Убийцы не останавливаются просто так», — подумала я, но в этой группе они останавливались. «Девять и хватит», — таковы были правила. Некоторые убийцы забирают трофеи, чтобы переживать то, что сделали» чтобы снова ощутить то возбуждение. Если Найтшейд наблюдал за нами каждый раз, когда ему нужно было удовлетворить эту потребность, и если он был в Вегасе, он знал, что здесь происходит. Ты не стал убивать Джуда, не стал убивать кого-то из нас, потому что правила велят тебе остановиться на девяти. Но у такой организации, как это у такой секты, «Должны быть свои методы разбираться с угрозами». Лия сама говорила, «Если бы убийца был частью этой группы, он был бы уже мёртв. И если секта осознает, что мы поняли закономерность, если они увидят угрозу в нас...» «Найджейду, наверное, понравится, если для детей, которых Джуд так ценит, сделают исключение из правил Джуд с хлопком положил билеты на стойку. Он повернулся и тут же снова взялся за телефон. «Мне понадобится транспорт, охрана и проверенный безопасный дом».